Лазарев Михаил Петрович, вице-адмирал, трижды герой Советского Союза, замминистра ВМФ СССР, адмирал Победы. Из лекции в военно-морском училище Фрунзе, Ленинград, 30 октября 1953 года. Товарищи курсанты, какая лекция была у вас последней перед нашей встречей? Военно-морская история? Поднимите руки, кто считает, что запоминание дат и имен давно минувших сражений не нужно современному морскому офицеру. Не стесняйтесь. Я сам так когда-то считал ваши годы. К моему великому сожалению. После пришлось уже во время службы наверствовать, читая, а времени возможности было не так много. История нужна чтобы мы могли гордиться традицией предков. Детям и внукам победителей нельзя позорить их память. Да, можно привести в пример традицию британского флота. Я имею в виду вовсе не британских политиков. адмиралтейство и высшие штабы, которые часто были и неповоротливы, консервативны, недопустимо медлительны в принятии решений. Я говорю про простых моряков, которых воспитывали в духе Никогда не отступай и не уступай, пока можешь выстрелить еще хотя бы раз. Всегда нападай, если есть хоть малейшая возможность причинить противнику вред. И не считай врагов, их от этого меньше не станет. Да, Британия часто была нам врагом. Но вот эти качества их моряков заслуживают уважения и должны быть учтены в вероятной будущей войне. Победить такого врага больше чести. Немецкий флот такой традиции не имел, хотя у них были вполне совершенные технические корабли и хорошо подготовленные моряки, а артиллерийское дело и борьба за живучесть поставлены даже выше, чем у англичан. Но вся их манера боя была построена по принципу. ударить там и тогда, где противник слаб, уклонить там, где он сильнее. Да, диверсии... Тоже нужны и полезны, но когда все крутится только и исключительно вокруг них, туши свет. Потому что на войне случается момент истины, битва за шверпункт, когда решатся все и надо вырвать свою победу здесь и сейчас, иначе завтра вас уже не будет. Или обстановка необратимо изменится не в вашу пользу. А вот с этим у немцев была полная катастрофа. Вы знаете этому множество примеров. Бой при Лаплате, когда Лангсдорф совершенно бездарно погубил свой адмирал Шпея. Норвежском море, апрель сорокового, когда Лютиенс с двумя линкорами драпанул от Ринауна, подставив норвегский отряд под разгром. Баренцево море, лето сорок го когда германский флот, в отличие от нашего северного флота, ничего не сделал для того, чтобы помочь своим войскам на приморском фланге. Вместо этого, занявшись набегами на наших рыбаков, скорбимо гибели тумана и пассата. Но общим результатом было, что Мурманск немцы взять не смогли, и не в последнюю очередь, благодаря нашим морским десантам и обстрелам с моря. Список всех германских морских побед – это в подавляющем большинстве удавшиеся диверсии – Когда враг спину подставил, а нам повезло. Потобление худо, Глориеса, рейд Шейра в Южную Атлантику в 41-м. Ну и, конечно, их подводные корсары. Я имею в виду не специфику подплава, исключающую открытый эскадренный бой, а совершенно идиотскую расстановку приоритетов. Если для... Адмирала Дэнниса наш был главным и единственным критерием успешности, и подобранный транспорт-порожняк где это у черта на куличках всерьез считался равным такому же транспорту с десантом или снабжением во время стратегической операции противника, то кто ему, доктор? Понятно, что в первом случае атаковать легче и безопаснее. Но любой военный человек должен понимать, на любое наше действие, Приближающая нашу победу в войне, в конечном счете уменьшают наши общие потери. Немцы же этого не осознавали совершенно, или же, что еще хуже, считали по-подлому. Пусть кто-то другой кладет голову за победу, а конкретно я буду после вкушать ее плоды. А потому, видя, что бой может быть насмерть, лучше уклониться, дождемся другого раза, когда враг не будет готов». Вот только другого раза может и не быть, что в реальности и случилось. И даже действия берсерка Тиля в целом не выходят за рамки диверсии, отчего этот герой Крикс Марины совершенно не блистал, когда немцы терпели жестокие поражения от нас в Баренцевом море и Северной Норвегии. Другое дело охота в бескрайнем океане, где так сложно тебя поймать. Ему очень повезло, с Куин, Элизабет и Айовой, но он сумел выиграть пачкам бой возле Бреста, но валил со всеми силами на слабейший британский отряд и тут же удрал в базу, как только запахло генеральным сражением, но не смог вытянуть Лиссабонскую битву, когда имел реальные шансы не просто нанести американцам тяжелые потери, но полностью уничтожить их конвой, однако... Предпочел выйти из боя, гордясь, что опять формально победил по очкам. А стратегическим результатом было, что немцы так и не смогли ликвидировать португальский плацдарм союзников. Откуда меньше чем через полгода началось американское наступление, и не сумели высвободить свои войска ударной танковой дивизии Роммеля, которой в тот момент им очень не хватало на советско-германском фронте как раз во время битвы на Висле и освобождения Варшавы. Причем спасенная Тиле через несколько месяцев бесславно и бесполезно погибла в Тулонском сражении. Добавлю, что адмирал Берсерку Лиссабона проявил совершенно недостаточные организаторские качества. Формально будучи главой объединенного немецко-франко-итальянского флота Еврорейха, фактически во время битвы управлял лишь германским отрядом, хотя имел чрезвычайные властные полномочия от самого Гитлера. Вся сила и удача Теля была в том, что он первым и единственным в германской флоте понял эффективность совместного действия разнородных сил, надводной эскадры, подлодок и авиации. И эта тактика на какое-то время застала англичан врасплох, Не встречались они прежде с таким в европейских водах. Не сразу подобрали ключик, пропустили первый удар. Однако нет сомнения, что очень скоро бы его везение кончилось, как и случилось при Тулоне, когда Еврорейховский флот под командой адмирала Хранке, верного ученика Тилли, был уничтожен нами именно по такому рецепту, работая нашей авиации надводные эскадры и лодок, В четкой связке друг с другом. Да, в той битве я командовал подводными силами, а адмирал-басистый, осуществляющий общее руководство, сумел организовать взаимодействие между советской средиземноморской эскадрой и флотом народной Италии намного лучше, чем тили у Лиссабона. Товарищ, я рассказываю вам это, чтобы подвести к мысли. Традиция... Это не только гордость за предков, но и их опыт. История, и не только военная, становится мертвой наукой, когда сводится к зубрежке бесполезных фактов прошлого, как в Царской Академии Генштаба обожали валить кандидатов на вопросе, сколько слонов было у войск Ганнибала. Но история становится нашим опытом, когда мы пытаемся понять, от чего произошло то или иное событие, как флотоводец или правитель принял то или иное решение. И этот методологический опыт может быть востребован даже сегодня. Вот пример. Петр I, отвоевав у шведов эту территорию, где мы сейчас находимся, построил Петербург. Безопасность столицы, да просто стратегия, если на карту взглянуть, настоятельно требовала вести дальнейшие военные действия в Прибалтике и Финляндии что невозможно без военного флота, которого у России на тот момент не было совсем. Напомню, что флот это не только корабли и моряки, это прежде всего система, позволяющая флот строить: верфи, заводы, на тот момент пушечные, парусные, канатные, учебные заведения, готовящие моряков. Если все это есть, то флот бессмертен. Он возрождается даже при полной гибели эскадр, но ничего этого у Петра на 1703 год не было. Начинать приходилось с полного нуля, при том, что у Шедов флот был именно в указанном мной контексте. Вполне современный, мощный флот с боевым опытом войн с Данией, которая тогда была вполне серьезной европейской державой. Ну а Швеция на тот момент претендовала на роль северной сверхдержавы, считая Балтику своим озером. Шведский флот имел несколько десятков многопалубных парусных линкоров. По тем временам это как американские авианосцы сейчас. И огромное количество более мелких кораблей. Нам построить равный по силе, а тем более превосходящий флот было невозможно, И Петр Первый это понимал. Невозможно хотя бы потому, что корабельный лес полагается выдерживать несколько лет, чтобы не гнил. И нет обученных людей, не только офицеров, даже матросов в Голландии поначалу пришлось нанимать. Исторический факт. На мощности спешно построенных верфий катастрофически уступает шведским, и опытных кораблестроителей тоже нет. Однако война идет... И воевать как-то надо здесь и сейчас. Что, говорите, поморы? Верно, арктический флот России на тот момент был лучше. Если землепроходцы на своих корабликах и на Шпицберген, Груманд, ходили, и на восток за Таймыр, а регулярные рейсы на Мангазею были обычным делом. Но вы учтите, что торговые моряки не приучены к строю, не требуется это им. А значит, в эскадренной службе от них проку мало. И поморский коч размером, а также в постройке управлений им сильно отличается от многопушечного фрегата. Так что поморы были лишь несколько более подходящим ресурсом для создания флота, и не более того. Они были сильны у себя дома, на севере, куда бы европейский флот не сунулся. Ну, что делать парусным линкором во льдах? А на Балтике, повторяю, война уже идет, и как-то решать боевые задачи надо. И что делать? Решение Петра было гениальным. В России не было морского флота, но с давних времен имелся речной флот. Кто там изощрялся по поводу двух русских бед? Ну, с дураками вопрос опустим, не мы одни от них страдали. Кому интересно, прочтите, что творилось У англичан в Балаклаве, в Крымскую войну. Только своего льва Толстого у них не нашлось дурость и воровство писать. А вот роль дорог у нас издавна играли реки, а потому хватало людей, которые умели строить грибные корабли и сами были привычны к веслу. При том, что грибная мелочь куда менее требовательна к выучке экипажа, может быть построена в большом числе и плевать, что сгниет через пару лет. Она дешева, новых настроим. Она непригодна для господства на море. Ну, так нам этого и не надо. Господствуйте себе, от нашего берега подальше. Нам от того ни жарко, ни холодно. Конечно, выглядит это совершенно непрезентабельно в сравнении с парусными линкорами и фрегатами, но боевые задачи решат. А что еще нужно на войне? И настал для шведов кошмар. Русские воюют не по правилам. Где морские баталии? Это черт знает что! 31 мая 1702 года бой на Псковском озере между шведской эскадрой Командора Лешерна. Пять судов и посаженным на Карбасы Отрядом солдат полковника Толвухина. Итог. Шведы выбиты из пролива, Русские прорвались в Чудское озеро, Шведская четырехпушечная яхта Флундран взята на борождаш и стала русским трофеем. 15 июня русский отряд 400 солдат под командой подполковника Островского на Соймах и Карбасах атакует шведскую эскадру вице-адмирала Нумерса. Три бригантины от 5 до 12 пушек, три галиота от 6 до 14 пушек и две лодки, бустерики и вороны на Ладожском озере. Номер сбежал, имея значительные потери в людях и повреждения кораблей. 10 июля. Бой между отрядом русских карбасов под началом генерала Гулица и четырьмя шведскими судами на Чудском озере. Русскими взята на бородаж 12 яхта «Виват». 27 августа. 30 карбасов с русской пехотой, командир-полковник «Тыртов». Атакуют шведскую флотилию, все того же Нумерса возле Эксгольма. Потеряв пять кораблей, два сожжены, два взяты на абордаж, один потоплен, Нумерс удрал в Выборг, оставив Ладожское озеро в нашей полной власти. Больше шведы туда и не совались. Ну и, наконец, небывалое бывает, вошедшие во все аналы боя в Устье Невы, когда шведские корабли Гедан и Астрильд были взяты на абордаж русским десантом под командой самого Петра и Наверное, этот швед-нумерс был редкостным долбаи обам. Три раза подряд на одни и те же грабли. Это талант надо иметь. Были еще бой на Чицком озере, когда из всей шведской флотилии в 15 вымпелов спасся лишь один. И два шведских судна, взятых на абордаж у Нарвы, Замечу, что по тем временам яхта с двенадцатью пушками — это примерно как сейчас миноносец, а мы выставляли против них рыбацкую посуду, какую можно было найти в каждой прибрежной деревне, и побеждали, захватив господство еще не на море, но на реках и озерах. Строго говоря, это формально был даже не флот, а армия. Ну так побеждали они шведский флот» а значит, могли и сами считаться моряками. Для Финского залива потребовались уже кораблики посерьезнее. Тут и до шведов, наконец, зашло, и они начали строить галеры. Однако же эта здравая идея обесценивалась установкой тяжелых корабельных пушек, что сильно увеличивало осадку. И в итоге это были боевые единицы непригодные для мелководных финских шхер и... Слишком слабые для открытого моря. У нас тоже поначалу пытались строить что-то похожее, но быстро сообразили и перешли к скамповым. Что есть по факту речной струк, на которых стень Гаразин ходил, только чуть больше размером и пару с косой. Осадка метров всего. Вооружение одна полевая трехфунтовка, и то не для морского боя. А чтоб десант огнем сопровождать. И началось для шведов продолжение кошмара уже применительно к финскому побережью. Ну, а морем владейте, это нам никак не мешает. Хотя и на море бывало всякое. Под конец той войны было, когда русские десанты совершали массовые набеги на шведское побережье, чтобы Швецию к миру принудить. Все тот же армейский флот Но шведский флот настоящий помешать не сумел никак. Мало того, был еще и гренгам, когда наш десантный отряд на переходе в море столкнулся со шведской эскадрой. По всем канонам тут должно быть избиение десанта. Но наш командующий Голицын, сухопутный генерал, не моряк, этого не знал и сумел сначала заманить погнавшихся за ним шведов в шхеры, и на мелководе, в шведских-то водах, а затем уже по традиции вперед на абордаж. В итоге четыре фрегата стали нашими трофеями, остальные сбежали. Хотя, честно скажу, этот бой был уже на баллистической вершине возможностей. Все на волоске висело, что было бы, окажись, берег чуть дальше. Но заслуга сухопутной крысы Галицина в том, что он этот волсок, разглядел и сумел по нему пройти, а шведские профессиональные моряки не смогли. И еще заслуга предков, что этот удачный опыт они не возвели в абсолют, а отрезво оценили его пределы, не крича о чисто русском морском пути. Парус дурак, весло молодец. Все имеет свои границы, когда уже во второй половине XIX века Парагвайцы попытались также брать на бородаж аргентинские броненосцы на реке Парана. То были жестоко биты, пушки и ружья уже мало совершеннее, дальнобойность и скорострельность выше. А вот русский флот сумел тот опыт вспомнить, творчески переосмыслив. Я наши минные катера на Дунае имею в виду. Тоже ведь часто были не боевые единицы спецпостройки а разъездные паровые катера с кораблей и даже прогулочная посуда. Однако же сумели на отдельно взятом Дунае наше господство обеспечить. Турецкий флот нам там не мешал. А теперь, внимание, вопрос. Вы на месте нашего военного советника во флоте дружественной нам малой страны, которой угрожает американская агрессия с моря. Но нет у вас... Ни линкоров, ни авианосцев, а есть, ну, что-то вроде того, что мы Вьетнаму поставляли, как числится в справочнике Джена. Оборонительные возможности также примерно Вьетнаму соответствуют. То есть ПВО есть. ВВС в большинстве истребителей от налета палубной авиации как-то прикрыть могут. Но нанести врагу поражение, как мы японцам в 45-м, Возле Цусимы никак нет. Противник настроен предельно решительно и намерен не ограничиться авиаударами, а после артиллерийской поддержки высадить десант. У вас есть какое-то ограниченное время на подготовку, но резко усилить свой флот и авиацию возможности нет. Ваши действия, с учетом того, что я вам рассказал, как бы выглядела Петровская тактика сегодня. Торпедные катера, верно, мы их вьетнамцам поставляли, но все-таки это не настолько дешевый расходный материал, как рыбачьи лодки для Петра Первого. Разменивать один, даже два катера на эсминец или десантный транспорт еще можно, а потерять десяток безвозмездно это катастрофа. А такое случится, прикажи вы атаковать американцев, открыто японцам, За всю Тихоокеанскую войну это не удавалось ни разу. Хотя торпедных катеров имели несколько сотен, да еще к ним в довесах пару тысяч катеров-камикадзе под занавес. Даже ночью вам параметры стандартного американского радара, сопряженного с системой управления огнем, напомнить? Не дадут вам выйти на дистанцию пуска торпед, расстреляют на подходе? Не учтите что даже дружественным странам мы не даем 65-сантиметровые с самонаведением. Так что стрелять придется на коротке. Верно вспомнили, за что Шабалин вторую золотую звезду получил. Ночной бой в Японском море. Три дивизиона наших катеров против японской эскадры. Если у врага радары, значит, надо ставить помехи, сделать его слепым и глухим. На себя зрячим и сохраняющим Связь Организовать радиоподавление Разберег наш Это возможно С мощных береговых станций сбрасывать обманки Которых наделать заранее Простейший уголковый отражатель Даст на радаре засечку Как крейсер Организовать взаимодействие И связь между всеми своими силами Ну и сама игра Уже на равных Как вы ее проведете — Правильно, можно еще мины выставить, но тогда вам надо будет четко просчитать возможные действия противника, куда он пойдет после вашей атаки, и, конечно, чтобы самим не подорваться. Есть хотя бы одна подлодка, задействуйте ее, как засадный полк. Да, и истребители могут помочь хотя бы в штурмовой атаке на корабле хранения, поскольку противнику, Будет очень трудно вести бой одновременно против подводной, надводной и воздушной угрозы. Особенно, если вам удастся заранее просчитать его стандартные, уставные действия. Не именно так и случается, что слабейший побеждает гораздо более сильного. Товарищи курсант, я хочу, чтобы вы поняли... Путь, который вы выбрали, Родину защищать, это даже не работа, не профессия, это обед, который вы на себя добровольно приняли. Чтобы, когда пришел час войны с новым Гитлером или с американским империализмом, да хоть и с уэлсовскими марсианами или с чертями из пекла, вы принесли победу Отечеству, которое вас кормило, обеспечивало всем избавлял от трудового долга ради того, чтобы вы могли выполнить долг боевой, то есть ставили путь к победе, выполнение поставленной боевой задачи выше, чем сохранение собственной жизни. Нет, нам не нужны камикадзе, что желали погибнуть за своего императора без разницы, будет выигран или проигран бой. Мои слова следует понимать. Сумел победить и остаться живым – хорошо. Победил – и самому тоже не хватило сил или умения, чтобы выжить. Вечная вам память. Но остаться жить ценой отданной врагу победы – это позор, который считался за доблесть лишь у гитлеровцев. Вы должны быть готовы умереть за свою родину, но стараться сделать все, чтобы те, кто против вас, умирали за свою родину еще большим числом. Для того вам следует... Во-первых, всячески изучать веренный вам инструмент, те силы и средства, которыми вам доведется командовать, знать досконально свои возможности в конкретной обстановке, включая и состояние техники, и подготовку, и моральное состояние личного состава, и гидрометеоусловия, да все что угодно, вплоть до особенностей работы снабженцев. Подчеркиваю, вы должны знать не только то, что предусмотрено уставом, но и сверх того, насколько реально в чрезвычайной ситуации выйти за грань. Потому что, во-первых, запомните это, вряд ли вам придется воевать в ситуации, когда при своем трехкратном превосходстве в кораблях и десятикратном в авиации говорить о военно-морском искусстве просто неуместно. Это слова американского адмирала Спрюанса, после одной из завершающих битв минувшей войны. Намного более вероятно, что противник будет номинально сильнее вас, но также именно из-за этого действовать предсказуемо по уставу. Значит, вам надо придумать то, чего он не предусмотрел, и нивелировать его общий перевес в силах своим локальным перевесом в месте боя, что достигается организацией взаимодействия своих сил. Хороший пример этого – Дальневосточная кампания 1945 года, когда японский флот, формально превосходящий наш шТОВ в разы, был полностью уничтожен при минимальных наших потерях. Я хочу, чтобы вы поняли, товарищи, офицер живет ради войны, а в мирное время ради подготовки к войне. Живет в долг, отчетливо понимая, что с начала войны этот долг будет ему предъявлен к оплате, и чтобы не погибнуть без пользы в самом начале, а после победы опыт следующему поколению передавать, быть творческой личностью. Ну, кто решил, что таковыми должны быть лишь художники, поэты и им подобная публика? Хотя бы потому, что техника меняется. Представьте, как бы справился флотоворец Первой мировой войны сумея он каким-то волшебным образом перенестись на мостик флагманные эскадры в войну минувшую, где уже нет ютландов, но есть сражения палубной авиации. А представьте, как изменится военно-морская тактика, когда на вооружение массово пойдут ракетные снаряды, достающие врага за сотню миль, и прототипы этого оружия уже есть и использовались нашим флотом. Я о потоплении терпится, имею в виду. Нет, что было в Шанхае, про то позвольте пока не отвечать и в детали не вдаваться. Хотя в лучах смерти вы сомневаетесь совершенно справедливо. Скажу лишь, что это оружие грозное, но не абсолютное. И акт его применения не только военный, но и политический. И от него тоже можно защищаться. На последних курсах вас будут этому учить. Я закончил, товарищи. Спасибо за внимание.